Шпик. Рецензия на книгу. Нет, на старую команду я не работал. Но одно могу сказать. Они бы до такого не докатились. Я слышал старину Корона в вопросах садовода, или как там эта программа называлась. Что? Та самая история о даме из Ютона, которая в трусике забрал Сахарек? Увы боюсь, что нет. Значит, о серии Джеффри Хоуве. А вот это в точку. И он всегда казался просто лапочкой. Примечание. Алан Коран, 1938-2007 годы, английский юморист и писатель в 1978-1987 годах, главный редактор сатирического журнала Панч. Джеффри Хоув. 1926-2015 годы. Британский политик-консерватор. Конец примечания. Во всяком случае, не из тех, кто опустился до дешевых угроз. Не то, что эти нынешние. Один из них звонит мне и говорит, нам нужна рецензия. На этой неделе. Хорошо, отвечаю я. А конкретнее... Он мне во вторник. Я ему вторник, это завтра, и спрашиваю так, словно, между прочим. А если я не успею, что будет? В трубке пауза. Так и слышу, как он поднимает глаза на людей в черных костюмах, заседающих в главном офисе Панча, и ждет кивка. А потом я снова слышу его голос абсолютно спокойный. «Тогда, — говорит, — у нас останется пустая страница. Ее надо будет чем-то заполнить, так что мы напечатаем на ней вашу фотографию. Пожалуй, и ваш адрес тоже. И сообщим читателям Панча, по чьей вине целая страница на этой неделе осталась пустой». «Да, после такого дантист мне уже никогда не понадобится». «Понял, — говорю я». Завтра значит завтра. Я откладываю телефон и громко характеризую моего собеседника. Одним словом. Да-да, вы все правильно поняли. Тем самым, что рифмуется с индюк. Окей, будем писать рецензию. Одна беда на прошлой неделе меня угораздила навести в кабинете порядок. Точно знаю, что где-то здесь эта книжка валяется. Да я ее целый месяц перекладывал с места на место. Называется «Шпик», а написал ее какой-то американский профессор философии, который в один прекрасный день бросил все и подался в частные сыщики. Золотая обложка. Очень бросается в глаза. Ни с чем не спутаешь. Должно быть, я специально убрал ее со стола, чтобы не потерялась. Положил куда-то, куда-то в надежное место. Наверное, поставил на полку, ну, на одну из полок. Одна беда, то есть уже вторая. Полок у меня в кабинете слишком много, а книг на них и того больше. Ну да не проблема, надо высматривать золотую обложку. О, кажется, вижу. Вот он, золотой корешок». На самой верхней полке лежит боком. Залезаю на стол, тянусь изо всех сил, чуть не падаю, но все-таки успеваю ее ухватить, вытаскиваю. Лучший в мире секс. Вот зараза. Прикидываю, что будет, если завтра утром в панч придет рецензия на лучший в мире секс? Может, они и не заметят? Перед глазами у меня встают люди в черных костюмах. Вряд ли они понимают шутки. И карманы пиджаков у них как-то подозрительно топырятся. Забудь про секс. Сейчас ты возьмешь и напишешь рецензию на этого шпика. Хорошо, что хоть название не забыл. Если знаешь название, считай, уже полдела сделано. Саму книгу, конечно, как корова языком слезала. А забавно. Две книги в одинаковых золотых обложках. Я открываю лучший в мире секс в смутной надежде на чудо. Что если у меня в руках он возьмет и превратится в шпика? чуда не происходит. У нее роскошное, словно отполированное тело, округлости ягодиц, гладкие, как летние фрукты, гордо вздымаются высокие груди. Что это еще за летние фрукты? Малина? Крыжовник? Лезу в энциклопедию. Выясняю, что крыжовник бывает белым, желтым, зеленым или красным, а также колючим, ворсистым или гладким. Насчет того, летний это фрукт или нет, ни единого слова. Наверное, Алан Коран знал бы наверняка, после всех этих вопросов садовода или как их там. Не сказал бы, что те ягодицы предстали передо мной как живые, «Ой, все. В конце концов, рецензию можно написать и по памяти. Сделать убедительный фейк. А что? Так и сделаю, нет проблем. Профессор философии решил податься в детективы. Как же его звали-то, а? Он еще написал кучу книг о кьерке -горе или о Витгенштейне. В общем, один из этих честных приличных профессоров. Неплохо зарабатывает, женат» имеет детей, и вот он бросает все и едет в Сан-Франциско, чтобы заделаться частным шпиком. С таким началом невольно ожидаешь какой-нибудь пошлятины вроде той книженцы, которую я прочел пару лет назад. Уже не помню, как она называлась, но в целом то был жалкий закос под Чандлера на тему «Как я работал частным детективом» и 15 проверенных способов, как изменять жене и не попасться ни разу». Дама входит в мой кабинет и видит перед собой нового декарта, который вот-вот разродится новой теоремой. Между тем мой пульс бросается в скач, потому что ягодицы у нее точь-в точь, как спелый крыжовник. Но меня подстерегал приятный сюрприз. Никакой Пошлятины. Профессор философии. В поисках счастья преображается в детектива Сэма Спейда и остается без гроша. В промежутках между расследованиями читает мальтийского сокола, пишет хорошие книги, находит 30 тысяч наркодолларов под половицей на чердаке, вывозит из Индии и возвращает домой похищенного ребенка, пытается спасти невинно осужденного американского китайца от электрического стула, или от газовой камеры. Черт, в следующий раз я где-нибудь забуду собственную голову. Приходит к выводу, что детективное расследование это и есть настоящая жизнь с двух заглавных букв. Счастливее, однако, не становится. Фото на обложке книги. Морщинки в уголках глаз. Хороший человек в непростых обстоятельствах. На коленях книга «Мальтийский сокол». Еще бы вспомнить его фамилию. Кажется, что-то на «Л» или на «С», а может на «П». Лучшее, что есть в этой книге, это длинное занудное описание того, как он сидит в машине часами в напрасном ожидании человека, за которым ведет слежку, и писает в пластиковый стаканчик. От такого сразу понимаешь, что не подашься в частные сыщики ни за какие коврижки, Как хорошо, что есть кому этим заняться и без тебя. Кстати, вот прямо сейчас хороший сыщик мне бы не помешал. Думаю, он сумел бы разыскать даже этот злосчастный экземпляр шпика в золотой обложке. Наверное, он начал бы с самого очевидного места. Сел бы за стол, окинул комнату небрежным взглядом, посмотрел направо, налево. Пробежал бы глазами по стопке книг, на которые я обещал когда-нибудь написать рецензию. «Черт! Золотая обложка!» Имя автора – Джозайя Томпсон. Название книги «Шпик». Впрочем, это я и так запомнил. Надпись на обложке – «Лучшая в мире книга о работе частного сыщика». Ну, с этим уже можно работать. Это честный рассказ о том, что случилось, когда меня попросили написать рецензию на книгу и Томпсона «Шпик» для журнала «Панч», 1989 год.